Год 1905. Продолжение. Заснуть удалось лишь на рассвете. Паня Наталья успокоилась еще раньше. Кризис минул, и, судя по всему, девушка выживет. Однако они сами виноваты. Ее слова не давали покоя. Кто виноват? Почему столько крови? Бред или... Нет, невозможно. Аполлон Бенедиктович изо всех сил гнал страшные мысли прочь. Заподозрить пани Наталью в столь ужасных вещах, он просто подхватил здешнее безумие, которое распространяется по воздуху в подобной инфлюенции. Однако, несмотря на все старания, мысли продолжали преследовать Полевича, даже во сне, превращая последнее из отдыха в настоящую пытку. А потом дверь постучали, и сон исчез. Аполлон Бенедиктович же ощутил себя совершеннейшим стариком. «Аполлон Бенедиктович!» Мария, осторожно, точно опасаясь вспышки хозяйского гнева, заглянула в комнату. «Вы с ней дать будете?» «Нет, спасибо». «Как, пани Наталья?» «Лучше?» «Доктор приезжали с Федором, сказали, что теперь на поправку дело пойдет» порошки свои оставили служанка фыркнула выказывая собственное отношение к порошкам и к турам почему не разбудили аполлон бенедиктович чувствовал как возвращается вчерашнее мрачное раздражение какого чёрта эта баба взяла на себя право решать что хорошо что плохо для натали полиевич сам хотел побеседовать с врачом а тут эта никчёмная заботливость или тупость «Ну, так не добудились, вы спали, як убитый. Доктор сказал, что еще заеду сегодня. А сейчас вас дама какая-то спрашивает». «Какая?» «Не ведаю. Просила, чтоб вы, значит, спустились, а представиться не захотела. Только не из наших она, а городская». Судя по выражению лица городских, дам Мария любила еще меньше, чем врачей, вместе с их лекарствами. «Платья на ней бесстыжие!» «Ладно, сейчас в кабинет проведи и чаю подай, я спущусь». Заглянув в комнату к Наталье, Аполлон Бенедиктович убедился, что стоит действительно все в порядке. Девушка мирно спала, и видно, что болезнь отступает. Кожа бледная, но уже без желтизны. Лихорадочный румянец исчез, и дыхание спокойное, ровное. Осторожно притворив дверь, Полевич спустился вниз. Не дело мучить даму ожиданием. Однако, к его удивлению, в кабинете никого не оказалось. Ну и как это понимать? Мария к шуткам не склонна, значит, неизвестная женщина ушла, не дождавшись. «Тысяча чертей!» – вырвался Полевич. «Не стоит призывать бесов, они ведь могут и явиться». Аполлон Бенедиктович обернулся, уже зная, кого увидит. Девушка, стоявшая на пороге комнаты, Была очень красиво, рыжие волосы, зелёные глаза, личико фарфоровой пастушки, будто вот только платье на сей раз скроено по последней моде. Плотная зелёная ткань под цвет глаз оттеняет белизну кожи, а изящная шляпка с какетливой валеткой придаёт весьма светский вид. И ничего мистического, загадочного, странного. Добрый день. Аполлон Венедиктович поздоровался первым. Здравствуйте. Если и были сомнения, то её "Здравствуйте" окончательно их развеяло. Невозможно не узнать голос, похожий на серебряные колокольчики. Можно мне войти? Гостья смотрела в пол, предоставив Полевичу возможность вдолино любоваться во взадним пером на шляпке. Прошу вас. Она, шагнув внутрь с видом революционерки, которую на допрос ведут, руки в шёлковых перчатках сжимали редикюль, а щёки горели румянцем. Да вы присаживайтесь. Аполлон Бенедиктович подвинул гостье стул. Села она, не глядя, куда и на что садится. Полевич в виде подобную растерянность только хмыкнул. Я? Меня? бормотала девушка, не поднимая глаз. А волк где? Дома? машинально ответила она. Он он смиренный, он никого не тронул бы, вы узнали? Подобную красоту не скоро забудешь. Полевич решил быть галантным. Хотелось бы узнать ваше имя. Диана. Богиня-охотница. Что ж, ваша красота явно имеет божественное происхождение. Вы смеётесь, что вы я более чем серьёзен. Можно мне воды? Пить очень хочется. Пила она долго, маленькими глоточками, точно пытаясь таким вот нехитрым способом оттянуть неприятную беседу. Аполлон Бенедиктович терпеливо ждал, рассматривая гостью. Молода, образована, манера хорошей платья. Пожалуй, насчет последней моды он погорячился. Наряд хоть и выглядит почти как новый, но, приглядевшись, можно заметить кое-какие детали вроде цельного блеска на рукавах и мелких светлых пятен на юбке» и перчатки уже чиненные. Вы, вы простите меня, пожалуйста, что тогда я я не сержусь. Спасибо. У вас были веские причины? Она кивнула, соглашаясь. Поделитесь. Мне нужна помощь, мне очень-очень нужна ваша помощь. Я к вашим услугам, мадам или мадмозель? Мадмозель. Она слегка порозовела, понимаете, дело в том, Мне сложно объяснить, но Юзеф и я это он вас попросил. Да. Почему? Он полагал, что ваше присутствие оно как бы излишнее, что если вы уедете, то пани Наталья согласится выйти за него замуж. Он считал, что вы мешаете. Ей вы тоже показывались? Да. Юзефон подобрал мне платье и научил что говорить, но но я всего-то пару раз и появилась. Я никому не причинила вреда. Я она всё-таки разразилась слезами, сразу стала некрасивой, словно дешёвая побрякушка, с которой стёрлась позолота и вылезло истинное нутро. Парфёрам пастушкам нельзя плакать. Аполлон Венедиктович утешать женщин не умел, да и не любил. Он сему просто сидел, дожидаясь, когда же потоки слёз иссякнут. Раздражения или злости не было, только жалости и ещё пожалуй, лёгкой брезгливости, но скорее к ахимчику, чем к этой несчастной влюблённой дурочке. Он её должна иметь це веская причина для визита. Если Диана решилась явится сюда рискою собственной свободой, наконец она успокоилась, вырмокнула платочком покрасневшие глаза, тоненько вздохнула и заявила: "Юзов пропал уже третий день как пропал. Я всё ждала, ждала, когда же он появится, а он и не прилежал. У меня деньги закончились, и Диана беспомощно махнула рукой. Ну-ка, давайте поподробнее. Прекратившиеся визиты доктора Палон Бенедиктовича отнёс на счёт беседы, которая должна была состояться между Натальей Камушевской и Ахимчиком. И, говоря по правде, обрадовался несказанно. Пан Юзов не тот. Человек, чьи визиты способны доставить удовольствие. «Юзеф и я, мы встретились три года назад. Я актриса, вернее, она смущенно порозовела, артистка цирка. И волк дрессированный. Това безобидный, добрый и ко мне привязан, поэтому я и забрала его с собой. Он уже старый, чтобы выступать на арене. Если вам сказали, будто бы я украла его, то не верьте, он сам со мной пошел» его нельзя назад отдавать, он погибнет. Диана с таким жаром защищала своего необычного спутника, что Полевич позавидовал волку. Подобную любовь не просто заслужить. Успокойтесь, никто не собирается его отбирать. Тува значит? Тува. Они с Юзефом быстро подружились, и я тоже. Аполлон Венедиктович слова о дружбе понял по-своему, но уточнять не стал. Она и без того смущена и растеряна, чтобы вытаскивать на свет Божьи грехи. Да и какие у нее могут быть грехи? Обычная влюбленная женщина, которая пошла на поводу у любимого. Надеясь, кстати, и в самом деле, на что же она надеялась? Если Ахимчик собирался жениться на Наталье Камушевской, здесь есть место для ржеволосы Дианы, столь удивительно похожей на сгнившую в столетии тому Вайду. Мы вместе жили как муж и жена. Юзов говорил, что нужно потерпеть, и мы навсегда будем вместе. Вы верили? Конечно. Как я могу ему не верить? Действительно как? А потом он приехал сюда, мне пришлось бросить цирк и денег почти не стало, а Юзов точно с ума сошёл. Жениться захотел на этой Наталье, она ведь даже не красивая. На взгляд Полевича, робкая хозяйка старинного поместья была куда привлекательнее Диана охотница. Юзеф надеялся, что женившись на ней, и ме соперница Диана упорно отказывалась произносить слух: он станет богат. А вы? Он любит меня, меня и только меня, он говорил, что и после его свадьбы наши отношения не изменятся, что будет даже лучше, появятся деньги, и я буду жить ни в чём себе не отказывая. Он на ней только ради денег жениться хочет, а любит меня, а Юзеф хороший. Но с данным утверждением Аполлон Бенедиктович мог бы поспорить. У него добропорядочность пана Ахимчика вызвала сомнение. Однако Диана вряд ли согласится выслушивать нарекания на возлюбленного, поэтому Полевич лишь кивнул, не то соглашаясь, не то просто для поддержания беседы. Юзеф ухаживал за ней до да бестолку. Она не говорила ни да, ни нет, держала его на поводке: то отпустит, то снова к себе призовёт, якобы для дружеской беседы. Тогда он и решил, что неплохо бы поторопить события. И появился призрак Ваиды. Диана виновато опустила голову. Сначала я не хотела, страшно было, да и неправильно, вроде как я собственными руками его другой отдаю. Но Юзов убедил, что так будет лучше для всех. Сказал, что если я не хочу помогать ему, значит не люблю, а только притворяюсь, чтобы деньги вымогать. А мне его деньги не нужны, мне он сам нужен, понимаете? Понимаю. А полон медиктович не кривил душой, он и в самом деле неплохо понимал, разжевало свою красавицу циркачку. Полевич согласен был взять Наталью в жёны и без денег. И это бы даже было лучше, намного, намного лучше. Если бы у неё не было ни копейки, тогда никто не стал бы прекать его в корыстной любви. А он пригрозил, что бросит, что зачем я нужна, если не люблю. А вы любили. Да. Он он особенный, понимаете? Я не могла бы жить без него. Первый раз было страшно. Юзеф утверждал, что в доме никого, кроме Натали, нет, что мне ничего не угрожает, что я Но я все равно боялась. Темно и вообще. А все и в самом деле прошло хорошо. Мне даже в дом заходить не пришлось. Помахала ей рукой, когда она выглянула в окно, и все. А в доме Тува помогал. Знаете, какое у него чутье. Он человека за милю чует. И умный. Только говорить не умеет. Зато улыбается. Аполлон Бенедиктович припомнил ухмыляющуюся волчью морду. Поежился. Очень уж человеческая у зверя улыбка выходила. Улыбается, согласилась Диана. Он умный. Ключи от дома где брали? Юзеф давал. Вернее, он привозил в одно место, а оно недалеко, а потом пешком к дому ввел и открывал дверь. Сам ждал вне дома? Да, мне очень-очень стыдно, но умоляю, найдите его. Я чувствую, случилось нечто ужасное. Юзеф попал в беду. Это она виновата, она. «Не кричите!» Диана виновата замолчала, а Полевич мысленно вычеркнул одну из загадок дома. «Вот вам и призрак Вайды!» «Да чего же мерзкие, отвратительные методы Ахимчика!» «Когда тот найдется, а в том, что доктор непременно найдется, Аполлон Бенедиктович не сомневался. Юзефу придется ответить за все». «Диана, послушайте!» Полевич собирался задать жестокий вопрос, но что поделать, слишком серьезное дело, чтобы заботиться о нежных дамских чувствах. Кроме вас, у Юзефа, не было пассий. Простите? Она покраснела. Доводилось ли вам слышать что-либо о госпоже Магдалине Оленевской? — Кто вам сказал? — Диана зашипела от злости. — Это ложь. Да суже из плетни, Юзеф любил только меня, меня одну, не верьте им, никому не верьте. Доминика. Марик предсказывал бурю, и предсказание сбылось. Четырём часам дня жара достигла пика, воздух, насыщенный влажностью, был неприятен, горячая роса потом оседала на коже, а небо чистое, чистое, ни облачка, ни тучки. Гроза налетела на остров словно разбойничая татарская орда на беззащитные русские сёла. О золотой орде я только читала, но глядя на тяжёлые серые тучи, точный сенсат литий видела не атмосферное явление, а закованное в железо коняницу, что во весь опор несётся вперёд, томимое желанием смять уничтожить, разодрать вражеские рубежи в клочья. В завывании ветра слышится лязг оружия, лошадиный ржание, и топот призрачных копыт. Я почти вижу, как они взбивают пыль мутную, озёрную воду, сминают камыши, гнут деревья, которым случилось вырасти на пути бури. Удар грома заставил небеса вдрогнуть. Ника, очнись! Тимур силой отодрал меня от окна. Не стой столбом, нужно окно позакрывать, двери и подпереть бы чем, не мешало, а то Повыносит, как сравнение с Салаватова, были ярким, емким и нецензурным, но главное вывело меня из ступора. «Окна ставнями закроем», распорядился Марик. «Ты сестричка изнутри, а мы снаружи, вдвоем быстро управимся». В следующие четверть часа я металась по дому, закрывая окна, двери, форточки, в общем, все, что можно было закрыть. Марика вместе с Салаватовым укреплялись на рубеж деревянные щиты, которые по замыслу архитектора должны были защитить стёкла. Судя по звукам, доносившимся извне, ребятам приходилось нелегко. Вернулись они мокрые, продрогшие до костей, но довольные. "Успели", заявил Марик, отряхиваясь. Тимур пофыркивая, словно тюлень после купания, руками стирал с волос воду. "Часто здесь такое". Да не то, чтобы часто, но бывает Марик совершенно не стесняясь меняя стёну на майку, прочий мужчина с такой фигурой вряд ли знать, что такое стеснение. Его хоть сейчас можно в музей отправить, приток посетителей гарантирован. Это от сезона зависит иногда, если повезёт, то вообще без бурь обходится. А бывает и э, дом содрогнулся, От фундамента до крыши такое ощущение, будто в стену ударил гигантский кулак. Свечи бы найти, озабоченно произнёс Марик. Генератор генератором на свечи не помешает, точно знаю, где-то на кухне имеется запас. В подтверждение его слов о необходимости альтернативного освещения лампочка под потолком испуганно мигнула. Свечи и полотенца Салаватов, решив последовать примеру моего родственника, тоже стянул майку. Правда, от Марика с его рельефной мускулатурой и дорогим южным загаром Тимура отличало худоба и некая неуклюжесть, нескладность точно солаватова сложили как мозаику из разных кусочков и теперь пытались выдать за единое целое. Мышцы лианы, рёбра ветки и шрам на груди Страшный шрам. Почему я раньше не замечала его? Ника, хватит пялиться, недовольно пробурчал Тимур. Лучше полотенце принеси. А ещё лучше два, пока мы тут лужей по полу не растеклись. Марик свою просьбу подкрепила улыбкой, от которой сердце предательски ёкнуло. Вот подхалим. Ну уж не эту улыбкой меня не возьмёшь, я не девочка на побегушках. Лучше всего, мальчики, если вы пойдёте и переоденетесь. Одним полотенцем тут не обойтись, и даже двумя. А тремя? И тремя. Странно, но они подчинились, разбрелись, оставляя после себя мокрые следы на полу по комнатам. Мне же достались две мокрые майки, вот на халы. Одна стильная с драконом сзади, китайскими японскими иероглифами спереди. В неё пахло дорогой туалетной водой, вторая обычная. Со знатным пятном от вишневого сока сегодня салаватов сока прокину и с запахом табака. Тимур постоянно курит. Тимур, Тимур, Тимур. Майки я развесила на спинке дивана, пусть сохнут, и пошла на кухню. Стоп против одного. Мои мальчики не откажутся от горячего чая. Заодно и свечи нашлись. В том же шкафчике, где лежала заварка, сахар, спички и молоток. Надо полагать, самые необходимые для выживания предметы. Буря набирала обороты, стены дрожали под ударами ветра, стаканы на полке позвякивали, выражая таким образом возмущение и страх, и только чайник, равнодушный к творящемуся вокруг безобразию, важно пыхтел, выплёвывая клубы горячего белого пара. Чай это хорошо. Первым на кухне появился Марик. Выглядел он так, словно весь вечер провел в кресле перед камином, покуривая трубку и рассуждая о глобальной политике. Или же, на крайний случай, на площадке для гольфа. Новые джинсы сидели тот же хорошо, как и старые. Велозубая улыбка вызывала острые приступы зависти, а чуть влажные волосы пребывали в восхитительном беспорядке. Вид у Марика был поразбойничий лихой, хулиганистый и лукавый. "Что это замечательно", повторил он, усаживаясь на табурет. А когда сей благородный напиток подаёт прекрасная женщина, он обретает поистине удивительные свойства. Что и требовалось доказать под Халим. Но с Мариком легко можно трепаться, не задумываясь о словах, о том, что ненароком можешь обидеть или разозлить. Марика, как мне кажется, вообще обижаться не умеет. Салаватов объявился через несколько минут, и доверительная лёгкая атмосфера моментально улетучилась. Тимур улыбался, но я кое-где ощущала неискренность этой улыбки. Так, наверное, улыбается акула людоед несчастному серфингисту, который, позабыв о правилах безопасности, заплыл слишком далеко. Серфингистом в данном конкретном случае была я. Чёрт её ни чёте, Осреди Дамил Сетимор таким тоном, будто мы с Мариком не чай пили, а предавались разрату прямо на кухонном столе. "Будешь?" спросила я, хотя больше всего на свете мне хотелось двинуть чайником по пустой солаватовской башке. "Наливай", буркнул он. "Тоже мне одолжение делает. Кстати, чай безусловно вещь хорошая, но чай с коньяком ещё лучше будет". Марк попытался разрядить обстановку. И сам по себе коньяк неплох, может, по стопочке в баре есть. Можно и по стопочке. А что-нибудь, кроме коньяка, имеется? Пусть кто угодно говорит, будто коньяк благороднейший из спиртных напитков, но я его не люблю, горло дерёт, желудок жжёт, и запах ко всем бедам припротивнейший. Сама посмотри, бар ведь в твоей комнате. Марик развёл руками, словно извиняясь за столь необычное расположение бара. Два варианта на порашивает: либо моя мать была тайной алкоголичкой, либо жадной. Там, за картиной, вернее, картина это наружная стенка бара, пояснил мой новоиспечённый родственник. Не специально так делали, строители виноваты, что-то в планах напутали и а переделывать руки не доходили. Неудобно, конечно, но как есть. Захочешь, перестроишь на свой лад. Значит, вам коньяк? Коньяк. Подтвердил Марик Соловатов просто кивнул, выражая согласие. За всех сил старался выглядеть равнодушным, словно монах-отшельник, который 15 лет провёл в уединённой пещере. Ладно, пусть психует, только бы с Мариком не задирался. Бар спрятанный за картиной, сюжет подходящий, с ползатыми обплетёнными лозой винными бутылями и бокалами, наполненными красным напитком. Положительное вино радовало душу. Нестройными рядами бутылок разной формы, размеров, цветов, однако конейка нашлось аж 3 сорта. Я выбрала ту, что покрасивше. Для меня нашлась уютная тёмно-зелёного стекла бутылка ликёра Бейлис. Я уже собиралась закрыть бар и выволочь добычу на кухню, когда заметила лежащую на полу фотографию. Наверное, из бара выпала. Нагнувшись, бутылки пришлось поставить, чтобы не мешали, я подняла снимок. Вдруг что-то важное. С глянцевого кусочка бумаги на меня смотрел до невозможности красивый марик. Оказывается, ко всем своим достоинствам. Он ещё потрясающе фотогеничен. Одной рукой марик Приветственное махал кому-то полагаю, что фотографу другой внимание девушку. Интересно, кто она? Лица не видно, девица отвернулась от фотографа, стояла, вкнувшись, марику в плечо. Платиновые волосы рассыпались по плечам, короткая юбка позволяет любоваться длинными ногами неземной красоты. Я ощутила укол ревности. Марику ухаживает за мной. Но в то же время разве я серая и обыкновенная в состоянии составить конкуренцию этой красавицы? Хотя с чего я взяла, что они еще встречаются? Может, фотография старая и стеснительная девица давным-давно исчезла из жизни Марика? Она исчезла, а я не знаю, хочется ли мне входить в его жизнь. Намеки Марика с каждым разом становились все более откровенными. Он вел себя словно глухарь на таку, который вертится, кланяется, курлычет перед самкой, не замечая ничего вокруг. Безусловно, подобное внимание льстит. И Марик мужчина привлекательный, видный, умный. А я? Я серая курица, клуша домашняя. Я столь же далека от него, как солнечная система, от магелланова облака. Тимур гораздо ближе, понятнее и надёжнее, что ли. Рядом с Салаватовым я чувствую себя спокойно. Не нужно думать о том, как ты выглядишь, не размазалась ли помада, не потекла ли тушь, не растрепалась ли прическа. Если Марик расстался с такой красавицей, как эта платья на волосая девушка, то на что остаётся рассчитывать мне? Подумав, снимок я засунула обратно в бар, глаза не видят, сердце не болит. И все-таки что-то знакомое было в облике этой красотки. Мой дневничок. Третий день без нее. Больно. Пыталась звонить, но она отключается, едва заслышав мой голос. Она больше не желает знать. Бедная, бедная, я обрушенная и никому не нужная. Вика лезет со своей любовью, Ника с проблемами, с целоватов с претензиями. Ненавижу всех, мне нужна только С. Пересматривала старые фотографии, папу увидела. Он мной гордился, а я не оправдала надежд. Как погана не оправдывать чьих-то надежд. Вспомнились сказки про клад, папа уже болел, но чем чёрт ни шутит об вдруг С сказать, если у меня появятся деньги, настоящие деньги, С вернётся. Папа говорил про Лисий остров. Съездить и осмотреться – это недалеко. Чего я добиваюсь, не знаю. Ее. Пусть вернется тяжело жить без души. Тимур. Обгоревшая спина дико чесалась, а на смешливый взгляд Марик отравлял существование. Эх, сейчас бы сметанкой кожу помазать или кефирчиком, как в детстве. Соловьётов, сколько он себя помнил, никогда не удавалось загореть нормально. Чуть пересидишь на солнце и всё, прощай, шкура. Кефир хотя бы приглушал боль. Но мазаться кефиром на глазах Марика, Соловьётов представил себе, как удивлённо вытянется рожа этого хлыща или не вытянется. Хорошее воспитание поможет справиться с чувствами. Ника вышла за коньком и пропала. Марик вежливо улыбается, в глазах печаль, на руке дорогие часы с золотым браслетом. Ты подумал? Подумал. Славата внутренне собрался готовиться к неприятному разговору. Ни что? Не ничего. Я не уеду зря. Марик не огорчился или, по крайней мере, виду не подал. Улыбка сохраняла вежливую отрешённость, глаза печаль, а стильный браслет с тильных часов тускло поблёскивал. Она всё равно меня выберет, а те они всё на бабах. Вот что мне в тебе нравится, так это оптимизм. Неужели своих денег не хватает? Но, как тебе сказать, Маркс задумчиво потёр переносицу, жест получился аристократически изящным и нисколько не манерным а жаль нельзя утешать себя мыслью, что Марик голубой, ориентация у него традиционная, следовательно, рано или поздно никогда кэшцев его постели. Лучше, конечно, поздно, а ещё лучше никогда. Но в сказке Сололатов давно не верил женщинам нравится рафинированный тип, вроде Марика. Женщины словно дети выбирают конфеты по обёртке, чем ярче, тем лучше. Слушай, а зачем она тебе, поинтересовался Егорин, пользуясь отсутствием Ники. Кстати, где она пропала? Нет, допустим, я сообразил, что на деньги ты не претендуешь. Ты не так глуп, чтобы не понимать бесперспективность ваших отношений, но продолжаешь упорствовать, неужто любовь тому причиной? В устах Марика слово любовь приобрело пошловатый оттенок полуночного траха с заезженной клиентами и жизненной путаной. «Любовь – страшное чувство», – соизволил пояснить Егорин. «Да что он вообще знает о любви?» «А ты у нас, значит, спец», – не вмешивайся, – попросил Тимур, но просьба пропала в туне. «Ведь все будет так, как он сказал». И что? Ничего. Но ты же не собираешься отступать перед этим уродом. Не собираюсь. Вот и ладненько. Сущность довольно хихикнула и на прощание добавила, а у него в глазах цветные линзы. Ника бесспорная милая девушка, но ничего особенного другую найдешь развые глаза, в ней же ничего нет, ни фигуры, ни личика, она и держать-то себя не умеет. Ещё одно слово, и Тимур сжал руку в кулак, потом разжал и снова сжал. Марик правильно понял намёк, рассмеялся, будто услышал нечто данельзя забавное, и замахал руками, словно мельница. Молчу, молчу. Молчи. А опять ссоритесь. Ника с подозрением посмотрела на Салаватова и перевела взгляд на Марика. Тот, отвесив шутовской поклон, почтительно произнес. «Да нет, прекрасное создание. Разве уместно ссорить под кровом сего дома? Прекрасная дева кротостью и красой своей способна внять не то что ссору в войну?» «А, тогда понятно». Ника моментально залилась румянцем и, отведя глаза в сторону, Выставила на стол две бутылки, длинную с янтарной жидкостью, надо полагать коньяк, и пузатую из зеленого стекла, какой-то ликер. Чай был моментально забыт, и на столе, словно по мановению волшебной палочки, появились пузатые бокалы, розовая ветчина, краснобокие яблоки и что-то еще. Ловко откупурил бутылку, Марик разлил коньяк по бокалам, ликерники имел цвет и консистенцию сгущенного молока, а запах от чего-то был кофейный. Но за то, чтоб мечты избывались, Егорин провозгласил тост. Коньяк желтой бомбы взорвался в желудке, наполняя кровь удивительным теплом и покоем. За первым тостом был второй, потом третий, потом Салаватов поднимал, не обращая внимания на тост, и он пил, чтобы пить, и мир стал лучше. И Марик не так уж плохо. Он вообще-то неплохой парень, в голове ни одной мысли. Ещё накатим, предложил Егорин. Накатим, собственный голос звучал странно. А куда ещё зланика? Время исчислялось бокалами, в которых блескался уже не коньяк, а нечто другое с приторно-сладким вкусом и запахом кофе, винограда, спирта. Мир превратился в водоворот, господи. Сейчас, кажется, стошнит. Год 1905. Продолжение. Юзефа Ахимчика искали долго, почти трое суток. Первый день полиция не сильно волновался, как никак доктор личность тёмная, вполне мог сбежать, бросив Диану. Однако вещи, обнаруженные в комнате Ахимчика, указывали, что побега как такового не было. Да и панна Тереза утверждала, будто бы доктор выехал налегке, вроде бы как в лес за травами. В лесу его и обнаружили. На той самой куче валежника, под которой Федор нашел звериные черепа. Вернее, на вышеупомянутой куче лежала голова, а само тело было как раз в яме. Связанные за спиной руки указывали на то, что доктор сначала был пленен и лишь потом убит. Круглая дыра в левом виске и серебряный рубль во рту привязывали данные убийства к имевшим место ранее жертвоприношениям. «Да шо ж одеется? Господи боже мой!» Федор до глубины души, потрясенный сим злодеянием, еще больше уверовал в существовании оборотня. Да и сам Полевич был ошеломлен. «Вернулся, значит, на старое место». В этом преступлении усматривался зловещий смысл. Юзов желал денег, он их и получил. Серебряный рубль во рту с успехом заменил все сокровища Камушевских. «Осаду устроить надо, — присоветовал Фёдор. Один раз вернулся, значит, и второй раз придёт». В данном вопросе Аполлон Бенедиктович склонен был согласиться с Фёдором, И впрямь похоже на то, что данное место для неведомого душегубца значимо, хуже всего, становилось при мысли, что догадайся о ней устроить засаду раньше, то и Юзеф мог в живых остаться. В смерти доктора Полевича винил прежде всего себя. Он должен был предвидеть, что раз Ахимчик охотится за кладом, то рано или поздно он должен столкнуться с оборотнем. А Полевич, вместо того, чтобы убийцу искать, собственными проблемами занимался. Жениться он, видите ли, изволил. Засели с вечера. Секрет Фёдор смастерил хорошо, со знанием дела. Видно, что не в первый раз в засаде лежит. Только в прошлые разы зверя поджидал, а теперь... Впрочем, и теперь зверь разве ж... Человек, существо разумное, способен на поступки столь отвратительные. Аполлону Венедиктовичу легче было думать о местном оборотнике, как о звере. В зверя стрелять не страшно, в зверя убить несовестно. Смеркалось быстро. Просто вдруг в один момент небо упало на землю и разлилось. По ней удивительно густой влажной ночью стало холодно, и Полевич мысленно поблагодарил Федора, прихватившего тяжёлый вечет и тулуп и бутыль рябиновой настойки за предусмотрительность вишь сколько звёзд фёдор разговаривал шёпотом но в ночной тишине аполон винедиктович слышал каждое слово за мороска видать а ночь светлая боюсь что не придёт светлые ночи тати не ходят что делать будем Если не придёт, придёт, должен прийти. Ну, Коля должен. Выдернул на вздохнул, оторвал взгляд от звёздного неба и уставился вперёд. С того места, где был устроен охотничий секрет, поляна просматривалась великолепно. В свете почти полной, день-два, как наумбль пошла луны, травы и гладкие древесные стволы казались отлитыми из серебра, и до того яркими Что смотреть было больно. Полевич зажмурился и едва не пропустил момент. Просто Фёдорово ружьё над ухом вдруг рявкнуло сухим злым голосом, и следом по лесу прокатился дикий полный боли вой. "Твою ж!" Фёдор высевил во второй раз. "Не стрелять!" заорял Полевич. "Слишком поздно на серебряной траве возле приметной кучи валежника. Лежало чёрное тело. Оборотень ещё шевелился, но даже издалека было видно, ранен он серьёзно. — Ты зачем стрелял? — Ну, так ваше благородие того убивит же ж. Фёдор и в самом деле не понимал начальничьего гнева. Оборотня и убийцу подстрелил, зато награда полагается, не крики и тумаки. Впрочем, до тумаков дела не дошло. Полевич в который раз обругав себя, следовало заранее проинструктировать подчинённого, выпалцы засады. Говоря по правде, ступать на залитую лунным светом поляну было жутко. Но как на траве и вправду не человек лежит, а существо мистическое в легендах, воспетое с мордой волки и клыками звериными. Однако опасениями не суждено было сбыться, ибо создание подстреленное Фёдором В ней всяких сомнений являлась человеком, грязным, заросшим волосами, обреженным в косматой звериной шкуры, но человеком. И руки, коими Вайден оборотень зажимал дыру в животе, были человеческими руками. Аполлон Бенедиктович от врачей слышал, будто бы раны, подобные этой болезненной, и, что гораздо хуже, смертельной. Раненый тяжело дышал, грязная кожа блестела потом, А кровь в черном в лунном свете ручьями лилась на землю. Выльется вся, и конец настанет оборотню. Полевич присел рядом и, заглянув в совершенно безумные синие глаза, спросил. Кто? Она. Она, она велела. Слова кровавыми пузырями выползли изо рта человека. Пузыри лопались, и мелкие брызги летели в стороны. Кто она? Она. И она велела. Ведьма. Халла гладко ранит обещала голос слабел и Полевичу пришлось наклониться к самым губам чтобы расслышать хоть что-нибудь ту обещала допустить если служить буду верно человек облизал губы и продолжил ей мешали сказала убить и я дом впустила доктор разгневал жертву потребовало, жертву, и я жертву мечтил. Ей нравилось, любит кровь, много крови клат открыть. Имя. Давай-да, раненый сохрипел, точно это имя отняло последние силы, предсмертная судорога скрутила тело, и Полевич обернулся, Фёдор молча стоявший в стороне, перекрестился. Вот и всё. Аполлон Бенедиктович говорил скорее сам с собой, чем с Фёдором. «Ваша правда, грех-то какой! Человека! Я ж думал, что волк это, а это он!» Жандан всё никак не мог успокоиться, сжимал проклятое ружьё в руках и бормотал никому ненужное оправдание про то, что не думал, не знал, а знал бы в жизни, бы не выстрелил в живого человека». «Нужно выяснить, кто это», – Аполлон Бенедиктович оборвал слова излияния Фёдора. «Так Януш, кузнец пропавший, а он выходит и не пропал, а на болотах жил блаженный, клад всё искал». «Януш, Януш», – утвердил жандарм. «Последняя деталь мозаики стала на место. Вот и конец».